Глава вторая Я последовал за ним. Наш путь пролегал через кривые улочки Березовки. Село оказалось больше, чем я думал, когда видел его с полянки. Добротные бревенчатые избы теснились друг к другу, образуя запутанный лабиринт. Крыши, крытые соломой и дранкой, потемнели от времени, а затянутые бычьими пузырями окна тускло поблескивали в лучах заходящего солнца. Во дворах бегали куры, хрюкали свиньи, слышал салай собак. Пахло дымом и навозом, запахом деревенской жизни. Я с ностальгией вспомнил детство у бабушки. Мы подошли к самой большой избе в селе. Она стояла на возвышении, и к ней вела широкая лестница из грубо отесанных бревен. Перед входом толпились люди, женщины, старики, дети. Все они смотрели на меня с любопытством. Парень протолкался сквозь толпу, и я последовал за ним. Внутри изба оказалась просторной и темной. В центре горел очаг, который отбрасывал пляшущие блики на бревенчатые стены. Вдоль стен стояли лавки, покрытые шкурами. На лавках сидели три старика. Видимо, они и были старейшинами. Старейшины села Березовка, Радомир, Любомир и Тихомир. Это услужливо подсказала Вежа. Миролюбивые имена, судя по окончанию. В центре, видимо, Радомир был самым старшим и самым неприветливым. Худое морщинистое лицо, колючий взгляд, седые волосы, забранные в хвост. Он сидел, сутулившись и опирался на массивную дубовую палку с рукоятью. Его одежда была богаче, чем у остальных. Рубаха из тонкого льна, отороченная мехом. Широкий пояс с серебряной пряжкой. Рядом с ним сидели двое других — Любомир и Тихомир. Любомир выглядел добрее, с мягким взглядом и седой бородой до пояса. Тихомир же казался спящим. Он сидел, опустив голову, и будто бы не замечал происходящего. В целом складывалось ощущение, будто сейчас начнется суд. Какая-то давящая атмосфера была или просто душно здесь так. Боковым зрением я заметил темную фигуру, которая как тень выскользнула из угла избы. Добрыня, сыр Радомира. Очередная подсказка вежи. Среди трех почтенных старцев, каждый из которых был по-своему примечателен. молодой Добрыня выделялся, как черная клякса на белом листе. Радомир со своей старческой суровостью казался угрюмым, Любомир с мягким взглядом навевал мысли о мудрой доброте. Даже почти спящий Тихомир вызывал скорее сочувствие, чем опасение. Добрыня же был другим. В его лице была та же острота, что и у Радомира, но вместо морщины его черты лица казались высеченными из камня. В отличие от неприветливого взгляда отца, его темные глаза были наполнены интересом, как будто он сканировал меня, пытаясь определить, что я за человек. Его черные волосы были тщательно прилизаны назад, открывая низкий лоб, что лишь подчеркивало его настораживающий вид. Одет он был неброско. Почему-то Добрыня выглядел для меня как человек, который привык действовать из-под тяжка. И пусть я видел этих людей впервые, но именно от этого Добрыни стоит ждать неприятностей. Это у меня все выразилось на уровне интуиции, инстинктов. Такое иногда бывает. Встречают по одежке. — Вот, — привел, — сказал парень, подтолкнув меня вперед. Радомир окинул меня тяжелым взглядом. — Мы пошевещались заявил он, — и решили. Он запнулся, будто подбирая нужные слова. — Остальные старейшины тоже выглядели несколько смущенными. Я насторожился. Что-то тут не так. Решили выразить тебе глубокую благодарность. Наконец закончил он. Ты спас наше село, и мы перед тобой в большом долгу. Мы готовы щедро тебя отблагодарить. Всего лишь щедро отблагодарить? — Чем же вы хотите меня отблагодарить? — спросил я. Старейшины снова переглянулись, затем главный с хитрым прищуром протянул мне небольшой кожаный мешочек. — Здесь десять гривен серебра. — сказал он. — Это все, что мы можем тебе предложить сейчас. Я взвесил мешочек в руке. Десять гривен. Веша подсказывает, что это было достаточно много. Но мне нужны очки влияния. Нужно использовать момент. Эти гривны вряд ли укрепят мой авторитет. «Я ценю вашу благодарность», — сказал я задумчиво, «но я думаю, что могу принести вашему селу гораздо большую пользу». Старейшины удивленно посмотрели на меня. У меня родилась интересная идея. Глупая, да, но очень перспективная. «Раз уж я попал сюда, то надо брать от ситуации максимум возможностей». «Что ты имеешь в виду?» «Вашему селу нужен новый староста», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Сильный, мудрый и опытный руководитель. Человек, способный защитить вас от врагов, восстановить порядок и привести село к процветанию. Я готов взять на себя эту ответственность». Сначала наступила тишина, но потом старейшины засмеялись. — Да что уж говорить, не рассмеялись, а ржали. — Шуткуешь ты знатно. — Сквозь смех заметил Радомир. Это не шутка. — Я действительно могу принести пользу вашему селу, если стану старостой. Мне было не до шуток, мне нужно набирать очки влияния. А десять гривен мне дадут двадцать одну тысячу ов. Старейшины замерли, переваривая информацию, а потом зашептались между собой. Даже сонный тихомер включился в диспут. Особо грозно выглядел Радомир. Ему явно не понравилась моя идея. Я напряженно ждал решения. Краем глаза заметил недовольного Добрыню, который наслопился и колючим взглядом рассматривал меня. — Ты — храбрый воин, чужак. Наконец сказал главный Любомир. Но быть старостой — это не только ворогов рубить. Это еще и уметь управлять народом, решать споры, вести хозяйство. У тебя есть такой опыт. У меня есть знания и навыки, которые помогут мне в этом, — уверенно ответил я. Я знаю, как организовать оборону села, как повысить урожайность, как наладить торговлю. Я могу научить вас многому. В глазах добродушного Любомира появляется интерес. Это уже хорошо. Более того, он как-то странно косился на Радомира и Добрыню. Тут какая-то интрига. В разговор вмешался Радомир. «Погоди», — сказал он, обращаясь к Любомиру. «Этот человек, мы ничего о нем не знаем. Откуда он взялся? Кто он такой? А вдруг он лазутчик или ведун?» Его слова нашли отклик у Тихомира, он закивал. Любомир же нахмурился. «Я не колдун», — спокойно ответил я, — «и не лазутчик. Я просто путник, который оказался в ваших краях, и я хочу помочь». «Помочь», — ухмыльнулся костлявый Родомир. «А может, ты хочешь захватить наше село? Забрать наши земли?» «Совсем больной, дед». — Зачем мне вашей земли? — удивился я. — Я от чистого сердца готов помочь людям, и я это уже доказал кровью. — А вот мой сын Добрыня, — продолжал Радамир, игнорируя мой ответ, — он давно мечтает стать старостой. Он молодой, сильный, знает наши обычаи. Он будет хорошим старостой. Я посмотрел на Добрыню. Крепкий парень с высокомерным выражением лица стоял, сложив руки на груди и с усмешкой наблюдал за нами. Очевидно, он был уверен в своей победе. — Вежа, что думаешь? — мысленно спросил я. — Конкурент, — констатировала Вежа. — Его назначение старостой снизит ваши шансы на укрепление влияния. А у меня вопрос. Я могу купить голоса старейшин, чтобы они назначили меня старостой? — Это возможно. И? Сколько очков влияния нужно? Голос Тихомира — 270 ов. Любомира — 315 ов. Радомира — 1200 ов. Ох ты ж! Я немного подвис. Это не так уж и много для того, чтобы стать старостой. 150 у меня есть. За пару дней могу набрать, наверное, голоса Тихомира и Любомира. В данном случае не рекомендуется покупать голоса. Это еще почему? Если сыграть на противоречиях между старейшинами, то покупка голосов будет не нужна. Так, а вот это интересно. Вежа впервые дала ценный совет, и этим нужно воспользоваться. Надо что-то делать. В тишине избы, нарушаемой лишь потрескиванием поленьев в очаге Радомир прокашлялся, привлекая внимание соратников. Его тяжелый взгляд задержался на мне. Что скажете, братья? Хрипло пророкотал он. Видели ли мы когда-нибудь прежде такого в березовке? Тихомир задумчиво погладил свою длинную бороду. Не помню, Радомир. Чужак пришел к нам, словно гром среди ясного неба. Ну что если его деяние? Это знамение. Радомир поднял бровь, будто говоря, мне вот видишь, не только мне ты не угоден. Знамение, резко переспросил Радомир. Скорее, это испытание для нас. Чужак никогда не станет старейшиной. Он не знает наших обычаев, не щит наших предков. Тихомир кивнул, он нашел единомышленника, а Любомир все сильнее нахмурился. — Да, он, может, и спас нас от разбойников, — продолжил Радомир. — Но разве можно доверить управление селом тому, чьи корни не растут из нашей земли? Добрыня — вот наш человек, мой сын. И именно он должен стать следующим старейшиной. Любомир хекнул и показился на Добрыню. — Кажется, у меня тоже есть союзник. — Но разве не стоит присмотреться к чужаку? Может, он принесет что-то полезное. — Полезное для кого? Радомир зло усмехнулся. — Для себя, — видел я таких охотников до власти. — Нам нужен не сорняк, а крепкий корень, а крепкий корень добрыня. — Он чужак, — пробормотал Тихомир. Чужак не может стать старейшиной. Это против всех правил. Старейшины погрузились в молчание. Добрыня, стоявший в тени, усмехнулся. — Я не спорю, Добрыня, наверное, достойный кандидат, — сказал я вслух. — Но он не спас ваше село от разбойников, а я спас. И я знаю, как защитить вас от новых нападений. — Это мы еще посмотрим, — пробурчал главный. «Предлагаю поступить так», — сказал Любомир, видимо, желая прекратить этот спор. «Пусть путник попробует себя в роли старосты, скажем, три дня. Если он проявит себя с хорошей стороны, то мы обсудим это более подробно». Тихомир, задумавшись на мгновение, согласно кивнул. Радомир, покосившись на сына, что-то буркнул. Главное, еще что-то хотел сказать, но, покосившись на хмурого Любомира, махнул рукой. Старейшины согласились. Но три дня? И что я успею сделать за это время? Да это лучше, чем ничего. Но всего лишь три дня? В любом случае, это шанс проявить себя. Я вообще удивлен, что моя авантюрная идея принесла плоды. — Нужно будет потом узнать, что за контра между Любомиром и Радомиром. — Хорошо, — согласился я. — Три дня так три дня. Я докажу вам, что достоин быть вашим старостой. Добрыня ухмыльнулся. Он явно не воспринимал меня всерьез. — Ну что ж, раз уж путник так рвется в бой, нужно дать ему какое-то подспорье, — протянул Радомир с большой иронией. Он окинул взглядом избу, будто выискивая подходящих кандидатов. Его взгляд остановился на ком-то за открытым окном. Он выглянул в окошко и выкрикнул «Тимофей, мельник, ты здесь!» «И ты, Степан, зайдите!» Через несколько секунд в избу ввалились двое мужчин. Тимофей — плечистый мужчина со спутанной бородой, и его сын Степан — жилистый парень с крепкими ручищами. Оба выглядели несколько растерянной. — Вот у нас новый староста, — заявил Родомир с нарочитой серьезностью. — Мы выделяем тебе в помощники самых свободных жителей нашего села. Тимофей и Степа как раз свободны. Их мельница, к сожалению, не работает, так что парни сейчас не заняты. Смотри. Не обижай их работой. Тихомир хмыкнул, пряча усмешку в бороду. Было очевидно, что выбор помощников был сделан не случайно. Мельник и его сын, оставшиеся без работы, вряд ли имели какое-либо влияние в селе. Старейшины явно рассчитывали, что никто не будет слушать пришлого старосту, возглавляющего такую команду. Либо эти двое им сами надоели. Я присмотрелся к помощникам, вроде нормальные. Радомир вышел на крыльцо, а за ним последовали остальные старейшины, я, Добрыня и мои помощники. Переговаривавшиеся сельчане притихли, увидев нас. Жители Березовки, провозгласил Радомир, вы знаете, что наше село нуждается в крепкой руке. И в ближайшие три дня. Он сделал паузу, многозначительно посмотрев на толпу. — Обязанности старосты временно возлагаются на... Он повернулся ко мне и шепотом спросил. — А как тебе величать-то? Антон буркнул я. — Обязанности старосты временно возлагаются на этого чужака. Зовут его Антон. По толпе пронесся недовольный гул. Многие переглядывались, показывая пальцем на меня. — Так, понятно, чужак он и в Африке, чужак. — И чтобы помочь ему в его нелегком труде, — продолжил Родамир, стараясь придать своему голосу торжественности, — мы предоставляем ему помощников. Тимофей, наш уважаемый мельник, и его сын. Степа, они помогут, новому старости во всем. Послышались смешки. Да что не так с моими помощниками? Радомир жестом подозвал Тимофея, который неловко переступил с ноги на ногу. Тимофей человек опытный и трудолюбивый. Обратился ко мне Радомир с очередной долькой иронии. Сельчане перешептывались, многие с усмешкой поглядывали на Мельника и его сына. Было понятно, что старейшины, назначив таких подручных, выразили свое отношение к временному старости без лишних слов. Это было явное проявление скепсиса и недоверия к чужаку, решившему претендовать на управление их селом. Тимофей и Степа кивнули и сказали мне, что утром зайдут ко мне. Они быстро ретировались. Вечерело. Попрощавшись со старейшинами, я ушел. Меня провели к избушке. Провел тот же парнишка, что и привел к старикам. Изба, предоставленная мне старейшинами, была небольшой, с единственным окном, затянутым бычьим пузырем. В углу тлел очаг. Успели для меня даже растопить его. Это радует. Я подкинул дровишек. Хотя на улице и весна, но вечера тут холодные. Я лежал на соломенной подстилке, укрывшись грубой шерстяной дерюгой и никак не мог уснуть. Три дня? Всего три дня. Чтобы доказать этим бородатым мужикам, что я достоин быть их старостой. Задача не из легких. Мысли жужжали в голове. Как я вообще здесь оказался? Это был риторический вопрос. Вежа уже пыталась объяснить. Все это казалось таким нереальным, абсурдным. Будто я попал в какой-то странный бесконечно длинный сон. Я перевернулся на другой бок, пытаясь найти удобное положение. Солома кололась, дерюга чесалась. Где моя мягкая кровать? Мой ортопедический матрас? Мое теплое одеялко? Вежа, что скажешь? Как можно за три дня стать старостой на постоянку? Рекомендуется проанализировать текущую ситуацию и разработать план действий на ближайшие три дня. Спокойно сообщила она. Да ты, капитан Очевидность. Вам необходимо продемонстрировать старейшинам свои лидерские качества, знания и навыки. Каждое успешно выполненное действие, каждое решение, принятое использовать для общины, будет незначительно, но верно пополнять вашу шкалу влияния. Успешное решение мелкой проблемы может принести, скажем, 10-20 единиц влияния. Решение более значимой задачи, такой как, например, организация защиты от диких зверей, может принести 50-100 единиц влияния. Публичное проявление мудрости и справедливости, которое заслужит одобрение большинства жителей, может добавить 30-50 единиц влияния за каждый такой случай. Однако учтите, что провалы и ошибки, особенно те, что вредят благополучию села, будут снижать ваше влияние на сопоставимую величину. Класс-перспективка. А что я, собственно, умею? Рисовать баннеры? Верстать сайты? Писать коды? Здесь это точно не пригодится. Я вспомнил про пакеты навыков, которые мне загрузила Вежа. Боевые навыки, я помню, загрузились. Базовые навыки еще были. Лингвистический пакет, благодаря которому я вообще понимал, что здесь происходит. А что еще там было? Вежа, какие еще навыки у меня могут быть? На данный момент доступны следующие пакеты. Базовое земледелие. Позволяет давать советы по ведению хозяйства, увеличивает шанс успеха при организации сельскохозяйственных работ, стоимость активации 20 единиц влияния на задачу. Базовое ремесло. Дает понимание основ различных ремесел, позволяет предлагать улучшение в производстве, стоимость активации 20 единиц влияния на задачу. Основы торговли. Позволяет оценивать выгоду от торговых сделок. Находить новые торговые пути. Стоимость активации 30 единиц влияния на сделку. Основы дипломатии. Повышает шансы на успешное ведение переговоров, улаживание конфликтов, стоимость активации 30 единиц влияния на переговоры. Базовое строительство позволяет планировать простые строительные работы, оценивать прочность конструкций, стоимость активации 20 единиц влияния на проект. Активация навыка подразумевает усиление ваших способностей в выбранной области, но требует затрат влияния. Постоянное использование навыков без повышения общего уровня влияния приведет к его истощению и потере доверия. Неплохой набор, надо сказать, и что важно, Вежа намекнула на возможность активации навыков за счет влияния. Значит, я могу использовать накопленное, пусть и небольшое влияние, чтобы усилить свои действия. Вполне достаточно, чтобы произвести впечатление на средневековых крестьян. И главное — укрепить свое влияние, создавая своеобразную петлю положительной обратной связи. Чем больше полезных дел я сделаю, тем больше будет мое влияние, и тем больше возможностей у меня будет. Насколько я понял механику, пакеты навыков позволяют применить знания, которые могут стать источником заработка большего количества ов. К примеру, если для того, чтобы собрать хороший урожай, мне надо применить навыки земледелия, которые будут стоить условные 50 ов, то в итоге среди жителей возрастет мой авторитет, что даст мне 200 ов. Какая-то бизнес-модель. Заплати 50, чтобы заработать 200. Все это утрировано, но общий смысл именно такой, как я понял. Основные плюшки начинаются после достижения первой ступени староста стоимостью 21 тысяча ов. «Хорошо, веже, хмыкнул я. «Будем действовать. И начнем с мельницы. Чувствую, надо разобраться с этим вопросом. Ох, не зря Радамир подсунул мне в помощнички Тимофея со Степкой. Видать, за этим кроется что-то не шибко хорошее. Главное, чтобы не нарваться на потерю влияния».